Дегтярный переулок Протянувшийся между улицами Тверская и Малая Дмитровка получил название «По дегтярному двору», где хранился дёготь для ямщиков Тверской Ямской Слободы. Он выходит на Тверскую улицу подаркой МФК «Саммит» с гостиницей «Интерконтинентал Тверская». Примерно посередине к нему примыкает Воротниковский переулок. Основную часть застройки — Составляют доходные дома конца XIX – начала XX веков. В единственном особняке, принадлежавшем табачному фабриканту Зимину, 1896 год архитектор Юдицкий, сейчас размещается Институт киноискусства.